По датой соседке, которая ожидает развеселая компания, очень даже можно. Осталось найти соседку. Старая Москва, смотрел в ближайшие дома, несколько окон светилось. Все друг друга знают. Полагаешь, за этими окнами слушает фуги Баха? Надо, чтобы Вику или Валентина люди знали, иначе не пойдут смотря, сколько выпили и сколько осталось, — философский изрек Кричко. — Если не хватает, то еще как пойдут, рысью побегут. Господин полковник, вы оторвались от своего народа. В принципе, мысль неплохая, но зачем нам подставлять человек? Начнется стрельба. — А мы не люди, — поинтересовался Кричко. — Но дурацкие вопросы я не отвечаю, — гору вздохнув. Вариант отпадает совсем по иной причине, дорогой. Никакой тети Маши, даже если она будет в лоскуты пьяной, дверь не откроет. «Ты плохо знаешь тетю Машу. Не пустить пожелавшей выпить тетю Машу способна только подразделение Альфы. Я пойду к твоей крале, проконсультируюсь, нет ли у нее в ближайших домах родственников. Почему ты, я пойду?» — Сидите, господин полковник, решайте задачи. С народом должен разговаривать их представитель, а не бог знает, кто из недобитых. Кричко вышел из Мерседеса, направился, покачиваясь к тыжо, но неожиданно остановился и быстро зашагал обратно, заняв свое место, спросил. — У тебя орден имеется? — Что? — Горова растерялся. — Ты же знаешь, ваше превосходительство. — У вас для меня персонально орден найдется? — Кричко обнял друга и зашептал. — Их красная пятерочка стоит на охране. — Ну и что? — удивился гуру. — Случается великие математики забывают таблицу умножения. — Ну и что? — передразнил Кричко. — А что приключится, если я пятерочку начну вскрывать? Она заорет благим матом. Гуров все понял, едва не схватился за голову. Не в силах отказать себе в удовольствии, Кричко продолжал. Машина орет, и один из наших дорогих гостей вылетает на улицу. Возможно, ослепленный благородной яростью, он размахивает пистолетом. Станислав, у меня нет для тебя ордена. Я отдам тебе свой. Мы люди гордые, нам чужого не надо. Крючко тронул мерз с места, объехал Пежо. Горов заглянул в свою машину. Во-первых, запрись, во-вторых, услышав выстрелы, не пугайся, приказал он Вике. Квартира Валентины находилась на третьем этаже. Гуров поднялся на второй, встал у стояка мусорпровода. Конечно, укрытие было никчемное, но для человека, летящего по лестнице через три ступеньки, годилось. Кричко подошел к пятерке, собрался подобрать ключи, передумал и сильно качнул машину. Она возмущенно засигналила. Кричко не унимался, машина продолжала кричать. «Отойди от машины, мудак!» — раздался уверенный мужской голос. «Так домой надо, а ничего не ходит!» — крикнул Кричко. «Я на твоей доеду!» Окно открылось, и мужской голос приглашенно произнес. «Оставь машину, браток! Выпить хочешь? Подымись! Я тебя налью! Машину ты все равно не откроешь!» «Я не халявщик!» — корал Кричко. «У меня с собой есть. Что значит, тачку не откроешь?» Он достал пистолет и разбил боковое стекло. Крючко стоял за машиной. Из окна третьего этажа не было видно, чем разбили стекло, но звон был слышен прекрасно. Мужчина в окне исчез, бросился вниз по лестнице. На втором этаже от удара пистолетом по шее получил ускорение и грохнулся к ногам Кричко, который, оставив в покое машину, подлетел к подъезду и принял в объятия почти бездыханное тело.